Глава 34. Он прежде На день рождения бабушка испекла ему торт Семь свечей Что это за садины у тебя на руке? Она тянется к нему, хочет рассмотреть поближе Но он поспешно натягивает рукав до самого запястья Да так, просто царапина Морская свинка поцарапала, она живет у нас в классе Была моя очередь чистить ей клетку, но свинки что-то не понравилось, и она меня поцарапала. Придерживая рукав большим пальцем, чтобы не задрался, он делает глубокий приглубокий вдох, прежде чем задуть свечи. «Ну ладно, не забудь загадать желание, мой милый». Он с шумом выпускает из себя воздух и загадывает желание. «Пусть Брайан умрет. Он представляет его на полу в луже крови. И как он бьет его чем-нибудь тяжелым и твердым, Молотком. Точно. Бац, бац, бац. Прямо в голову, чтобы мозги вытекли. «Только не говори мне, что ты загадал, а то не сбудется». «Знаю, я же не дурак». «Ладно, ладно. Поспокойнее, милый. Конечно, сегодня твой день рождения». Но ведь мы же не будем ссориться, верно? Я просто хочу, чтобы ты хорошо провел этот день. Мои друзья устраивают вечеринки. Он чувствует себя виноватым, два эти слова срываются с губ, но ничего не может с собой поделать. Он так устал чувствовать себя не таким, как остальные дети. Устал от их глупых расспросов. «Где ты взял такой джемперок? Бабушка связала, да? Ха-ха-ха!» Как бы ему хотелось вечеринку. Шарами, с играми. Как у всех. Да, я знаю. Очень жаль, но нам такое не потянуть. Зато сегодня мы идем в кино, не забыл? И я куплю тебе угощение, попкорн и сладости. Я специально отложила на это деньги. Сегодня суббота. У бабули выходной. Он заглядывает ей в лицо, видит печаль в ее глазах, и чувство собственной вины становится еще сильнее. Он не может понять, как это можно так сильно любить бабушку и в то же время сердиться на нее. Странно. «Прости меня, пожалуйста. Прости!» Обеими руками он обхватывает ее за талию, не забывая прижимать манжет рукава. Он сам порезал себя циркулем в школе. Обычно он просто немного царапает кожу, но иногда, если гнев переходит границы, он втыкает иглу глубже. Как ни странно, но после этого становится легче, хотя и ненадолго. И каждый раз он обещает себе, что больше так не будет, боится, что учительница или бабушка увидят следы. А они совсем не похожи на царапины, которые оставляет морская свинка. Зато Брайан уже все знает. Что это за отметины у тебя на руке? Ничего особенного. Прекрати, или мне придется кому-нибудь рассказать. Про твою бабушку. Может, мне все же сходить в полицию? А может, мне рассказать полиции про тебя, Брайан? Не валяй дурака. Мы же это уже обсуждали. Во-первых, маленькому мальчику никто не поверит. А во-вторых... «Ты что, хочешь увидеть бабулю за решеткой? Думаешь, она там выживет?» «А давай навестим дедушку. завернем торт в салфетку и там съедим». Он следит за тем, чтобы голос звучал радостно, зная, что бабушке понравится его идея. Пусть она думает, что он не расстроился из-за вечеринки. И точно. Бабули на глаза наворачиваются слезы. Она смотрит в окно. Небо голубое, совсем безоблачное. Он старается не думать о Брайане и о том, как он возьмет однажды молоток и как потом окажется в тюрьме. «Как здорово ты придумал, родной! Дедушка будет счастлив!» На улице они садятся на дедушкину скамейку у края газона. Он поднимает голову и глядит на окно их квартиры. По утрам, заваривая чай, бабушка смотрит сверху на эту скамейку и говорит: « Доброе утро любимый. И так каждый день. К спинке скамьи привинчена табличка. ее сделали друзья, дедушки, его клиенты. Бабушка говорит, что дедушка чинил людям обувь, сумки и ремни. Никто не умел класть такие ровные стежки по коже, как он, Мастерская была прямо у них в доме, на первом этаже, и люди, которые его знали, ехали сюда со всего города, чтобы заказать починку. «Расскажи мне еще о дедушке». Твой дедушка был самый лучший. Он был высокий, красивый, всегда улыбался, и сердце у него было просто огромное. Он заботился обо мне и о твоей маме, когда та была маленькой. Целыми днями он трудился у себя в мастерской, а в обед выходил сюда, на эту скамейку, ел сэндвичи и запивал чаем из термоса. А почему он не мог прийти пообедать домой? Иногда приходил, но вообще он любил есть на улице. Он всегда говорил мне, что ему нравится смотреть на деревья, дышать воздухом и слушать пение птиц. «Я тоже люблю птиц». «А он на этой лавочке обедал?» «Нет, та давно сгнила. Но ее заменили на другую. А когда дедушка умер, его клиенты приделали к ней табличку в память о нем. Вот почему эта лавочка особенная. И вот почему мне здесь так нравится». Бабушка сделала глубокий вдох. «Поэтому я...» Никогда не хотела жить в другом месте Ведь там я не смогу видеть каждый день его лавочку Не смогу представлять, как дедушка сидит на ней С термосом в руке и сэндвичами в салфетке А так я смотрю, представляю, и он как будто рядом А у меня тоже когда-нибудь будет сердечный приступ? Нет, милый, конечно нет Просто дедушке не повезло. И у нас поэтому нет денег из-за дедушкиного сердечного приступа? Кушай торт, милый, и не думай о деньгах. Не будем думать о них хотя бы сегодня, в день твоего рождения. Не будем огорчать дедушку. А потом я же тебе говорила я отложила немного денег на кино и на сладости тебе в подарок. А ты можешь отложить столько денег, чтобы не работать? Чтобы по ночам ты была дома, а не ходила в ночные смены. Она ерошит внуку волосы, и он застывает точно статуя. Он гонит от себя мысли о молотках и лужах крови, но ничего не получается. Он как вулкан, который кипит внутри, готовый вот-вот взорваться. Он видел такое в школе, на уроке географии. Сначала была просто гора, а потом вдруг случился большой взрыв. Бум! «Это я», — подумал он тогда, глядя на экран. «Это про меня». «А я думала, ты привык, что по ночам в среду меня нет дома. Думала, ты повзрослела и уже не боишься. Чем старше ты будешь становиться, тем легче тебе будет». Он сует в рот большой кусок шоколадного торта и отводит глаза. Глядя на деревья и птиц, он думает, не спросить ли бабушку о маме. В спальне у кровати висит фото с его первого дня рождения. Мама держит его на руках, а не на бабушкиной кухне. Иногда ему кажется, что он немного помнит свою маму, хотя знает, что помнит, скорее всего, фотографию. Кое-кто из детей в школе говорит, что его мама была наркоманкой и поэтому умерла. Так им сказали родители. Он спрашивал у бабушки, но она не захотела это обсуждать. Вот почему и сейчас он не задает вопросов, а просто сидит и смотрит в синее-синее небо и думает о Брайане и о луже крови. Он ищет взглядом орла, большого и сильного охотника, который умеет падать с неба камнем и без жалости бить врага когтями и клювом. Без жалости.